Глава восьмая. Бродяги. В перерывах между отрубами в коридорах отелей Дуэйн Стинет создавал кино. Еще в детстве вместе с друзьями он снимал любительские ленты на 8 миллиметровую камеру. Когда повзрослел, успел потрудиться на нескольких связанных с компьютерами работах, а в 1994 году устроился аниматором в Blizzard. Продвигаясь по карьерной лестнице, Стинет стал одержим идеей наполнить игры короткометражками заранее отренделенными кинематографическими роликами, которые могли показывать более продвинутую графику, чем сами игры. Изначально эти короткометражки просто должны были создавать атмосферу, орки дерутся с людьми, все такое. Но уже при разработке «Диабло» Стинет захотел рассказывать с их помощью целые истории. Он нанял своего школьного друга Мэтта Самию, и вместе они создали провокационный заключительный ролик «Диабло», в котором главный герой превращался в злодея. Уже к следующей игре, «Старкрафт», Стинет попросил начальство Blizzard об открытии полноценного отдела видеопроизводства, ведь раньше они просто драконили случайных художников, у которых оказалась пара лишних свободных рук. После некоторых препирательств Адам и Морхейм согласились. Отчасти потому, что их конкуренты вроде Вествуд тоже снимали подобные ролики для своих игр. Так зародился кинематографический отдел. Всего с несколькими творцами, которые делали видеовставки для StarCraft. В итоге их работа стала эталоном для всей индустрии. В 1998 году после релиза Старкрафт Blizzard разделилась на двое. Team 1 под руководством Марка Убрайна занялась Warcraft 3, в то время как Team 2 во главе с Пэтом Уайтом и Стинитом, он уже покинул отдел кинематографии, взялась за проект под названием Nomad. Вдохновленная настольной игрой Никромунда, действие которой разворачивалось в жестоком постапокалиптическом мире, Nomad должна была стать, что ж, с этим имелись трудности. Стинет не обладал талантом дизайнера и визионера, которым был наделен Адам, так что ему тяжело давалось описание основ геймплея. Если честно, картина игрового процесса в моей голове была сыроватой. Каким должен быть геймплей и как он должен работать, я понимал не до конца. Делится стенет. После собрания у всех оставались разные представления о том, что из себя представляет Номат постапокалиптическая x-com, Diablo -ком, с командой из нескольких персонажей. Предыдущие проекты Blizzard было легко с чем-нибудь сравнить. Warcraft была второй дюной в средневековом фэнтезийном мире, а StarCraft — это Warcraft в космосе. «У Номот имелась своя фишка», — говорит Стинет, «и я не знал, как упаковать ее в понятную форму». Некоторые элементы проекта впечатлили Blizzard и корпоративных владельцев из Вивенди. К ним можно отнести необычный концепт-арты с сюрреалистическими изображениями черепах и страусов, но после нескольких месяцев разработки неясными оставались даже самые базовые вещи. В тот же период времени многие сотрудники Blizzard были увлечены другой видеоигрой — EverQuest. В ней можно было обживать гигантский онлайновый фэнтезийный мир. Каждый игрок начинал путь с создания персонажа на базе классовых архетипов — воины, разбойники, жрецы, а затем отправлялся исследовать мир, сражаться с монстрами и качать уровни. Куда бы они ни пошли, везде можно было наткнуться на других игроков, бросить им вызов или подружиться. Кевин Бёрдсли, один из членов команды Nomad, увлекся Эверквест раньше прочих, но многие аспекты игры ему не нравились. Самым бесящим фактором, по его мнению, было возрождение боссов только при перезагрузке сервера, которая происходило раз в неделю. «Я все думал, кто бы ходил в Диснейленд, если бы аттракционы закрывались после первой же прокатившейся на них группы», говорит Бёрдсли. Все заметные недостатки Эверквеста он начал заносить в список, который со временем превратился в проект новой игры. Идея казалась слишком очевидной. Blizzard была одержима Эверквест, но в ней имелась куча слабых мест. И зачем вообще нужно возиться с непонятной Номад, когда можно просто сделать собственную Эверквест? На самом деле в Blizzard говорили о создании онлайн-игры вроде Эверквест уже несколько лет. Этот тайтл в Sony был новейшим воплощением старого жанра, который зародился еще в конце 1970-х, когда два британских студента создали текстовую онлайн-игру Multi-User Dungeon, или MAD. В 1991 году появилась ее разновидность под названием Дику которая объединила фэнтези в стиле Толкина и механики D&D. Таким образом был заложен фундамент для множества будущих онлайн-игр. Одной из самых популярных стала Ultima Online 1997 года. Она оказалась настолько увлекательной, что едва не срывала разработку Diablo 2. Ален Адам тоже увлекся Ultima Online и после первой проведенной в ней бессонной ночи заявил, однажды Blizzard тоже сделает что-то подобное. С самого начала философия Blizzard заключалась в том, что видеоигры с социальным аспектом достигают вершины, и Ultima Online была идеальным воплощением этой идеи. Живой мир, который не прекращает существование, даже в том случае, если пользователь прекратил играть. Но Ultima Online с ее двухмерной графикой и примитивным интерфейсом выглядела устаревшей. EverQuest сумела воплотить эту идею в полностью трехмерном окружении. Играющие в EverQuest в одиночку редко получали от нее удовольствие. Рецензент GameSpot Грег Касавин писал, «Сражения могут показаться немного скучными, мануал просто ужасен, квестовая система сырая, а также не обошлось без вороха мелких багов». А потом добавил, «Найдите себе напарника, и внезапно Эверквест станет самым запоминающимся игровым опытом в вашей жизни». Некоторые, например, Джой Холл, вообще не понимали привлекательности игры и высмеивали коллег, которые часами ждали, когда их друзья появятся онлайн. «Там долго нужно стоять на месте», — заключает он. Но большинство сотрудников Blizzard буквально помешались на этой игре, а по всему миру ее в шутку величали Evercrack От названия игры «Эверквест» и жаргонного слова Crack. Потому в стенах студии обсуждали возможность создания собственной MMORPG. У Blizzard как раз имелась идеально подходящая вселенная Warcraft с узнаваемыми художественными чертами, уникальным лором и историей. Спасибо воображению Криса Метсона. Вскоре главы проекта Номад собрались, чтобы обсудить дальнейшие действия. Стоит ли отменить разработку и переключиться на создание собственной Эверквест? «Мы проголосовали», — рассказывает Стинет. «И я был единственным, кто оказался против». Он попытался образумить коллег и упирал на то, что они вложили в Номад месяцы тяжелой работы и параллельно разрабатывали Warcraft 3. «Я не хочу тратить оставшуюся жизнь на то, чтобы создавать игры одной или двух франшиз», — говорил он. Но все было тщетно. Он упустил свой момент. В Стинета на главенствующей позиции заменил Ален Адам. Он настолько загорелся новым проектом, что решил прервать творческий отпуск и стать главным дизайнером. После увлечения Ultimo Online, Адам попробовал EverQuest и решил, что это, вероятно, лучшая игра из когда-либо созданных. Подобно Бёрдсли и другим членам команды, он считал, что стоит устранить шероховатости и в жанр вольется куда более широкая аудитория. Нужно было сделать игру доступной не только для хардкорных геймеров, но и для новичков. «Сделайте и пончик и дырку от пончика». Если Номад страдал от расплывчатого творческого видения, то тут все было предельно ясно. «Мы уже знали, что это будет за игра», — говорит Бёрдсли. «Мы делаем Эверквест, но круче». Они собирались начать разработку MMORPG во вселенной Варкрафт.